Всю старую часть городка за крепостными стенами Саша обошла меньше, чем за час. Теперь она, наконец, поняла, что за аромат преследовало ее на узких улочках. Это был аромат свежих трюфелей. Видимо, вся ноябрьская жизнь маленьких городков связана с этим удивительным созданием природы. Как здорово, что я зашла в бар. Одно дело лекция барона с бокалом в руке, и совсем другое компания старичков и очаровательной собаки подумала девушка. Теперь, вспоминая долину, она обязательно вспомнит этот бар эту компанию и совсем по-другому будет относиться к трюфелям. Теперь ее путь лежал в маленькое отделение карабинеров прямо у стен, в старинном здании, где ее ждала Элена. Девушка представилась дежурному у входа, который созвонился с инспектором и объяснил, где найти кабинет Элены. А Лука так до сих пор и не позвонил. И Саша вдруг поняла, что последнее время даже не вспоминала тосканского комиссара полиции. А сейчас, в похожей ситуации, в очередной раз ощутила, как его не хватает. Хотя бы его голоса в телефоне. Интересно, что мешает ему позвонить хотя бы по WhatsApp? Трудно поверить, что на Сейшелах, или это были Мальдивы, в отеле нет интернета. «Значит, не до меня». С грустью подумала девушка, открывая дверь в кабинет Елены.